Алкоголь обжег желудок, постепенно голова прояснилась, самочувствие улучшилось. Он припомнил события прошедшей ночи. Ма прямо озвелела, когда узнала от ловкача, что наверхушный ляул легавый. Конечно, она правильно поступила, что устроила ему разнос, но ведь фараону ничего не удалось вынюхать. Но больше всего его напугал лавкач. Если бы не ма, он проткнул бы его ножом. Помнив лицо ловкача Эдди почувствовал, как на лбу сейчас выступил холодный поток. «Ма сама виновата во всем. Зачем она разрешила этому идиоту держать девушку в клубе? В любой момент можно ждать неприятностей». Эдди вернулся в спальню. Она уже проснулась и, сбросив с себя простыню, в сбившейся голубой ночной рубашке, лежала на спине, глядя в потолок. «Ты не на сцене», — грубо сказал Эдди, проходя мимо нее в ванную. «Прикройся». Когда, приняв душ и побрившись, он вернулся, Анна лежала в той же позе. Приготовила бы кофе вместо того, чтобы изображать жертву. А у тебя что, рук нет? Она села. Эдди, я не могу так больше жить. Сыта по горлу. Начинается, вздохнул он. Два месяца назад ты выступала с проеденными молью веерами, с трудом зарабатывая на хлеб. Я устроил тебя в лучший клуб города. Ты получаешь теперь... «Сто пятьдесят долларов в неделю, и все мало?» «Что ты хочешь? Больше денег?» «Я хочу сделать настоящий номер!» Она встала с постели и ушла в ванную. Пожав плечами, Эдди отправился на кухню, приготовил кофе и принес в гостиную. Скоро пришла Анна, уже в халате и причёсанная. Увидев бутылку виски, которую Эдди забыл спрятать обратно в шкаф, она возмутилась. «Ты что, алкоголик? Не можешь обойтись без этого?» Заткнись, огрызнулся он. Кофе пили в напряженном молчании. Если бы я нашла спонсора, то немедленно ушла бы из этого кабака. Я бы сделал то же самое, саркастически заметил Эдди. Кончай расхваливать свой проклятый талант. Да проснись ты, таких как ты, навалом. Да может ты толстеешь и скоро не влезешь в свой костюм. Она отодвинула чашку. Все мужчины одинаково. Фрэнки был такой же. «Все, что вас интересует, — это мое тело и как я выгляжу. А что я чувствую, вас это не касается. Если пирожное вкусное, какая разница, из чего оно сделано, — заметил он. А если бы я была некрасива, Эдди, посмотрел бы ты на меня? Конечно, нет. А ведь это была бы та же самая я. Эдди застонал. «О, Боже, ты не уродина, так в чем же дело?» От этих разговоров у меня раскалывается голова. «Я боюсь составиться, Эдди. Перед тем, как это произойдет, хочу попасть в настоящее искусство, стать звездой. Меня не устраивает дешевый стриптиз в дешевом клубе». «Да заткнись ты, ради бога!» — взмолился Эдди. «Кончай наводить тоску. У тебя все есть. Что тебе еще надо?» Она вдруг резко сменила тему. «А что происходит наверху, Эдди?» Эдди насторожился. — Ничего, что ты имеешь в виду? — Я не слепая. Мне кажется, лавкач держит там девушку. Кто она, эти Это просто ненормально, — рассердился Эдди. Ловкача не интересуют девушки Я видела, как ма и док ходят туда. Что они там делают? Что происходит? — Ничего, — отрезала Эдди. — Поэтому заткнись. — Я действительно ненормальная, потому что согласилась сойтись с тобой, — сердито фыркнула Анна. — Все, что я слышу, — это заткнись. — А что ты хочешь услышать в ответ, болтая такую чушь? Приближалось время, когда он уходил в клуб, и Эдди отправился в спальню одеваться. Но Анна не отставала и, войдя за ним следом, спросила. — Когда ты уйдешь из банды Гриссона? — Сколько еще ты собираешься лизать туфли этой старой ведьме? — Опять начала Эдди боролся с рукавами пальто. — Я ухожу, с меня на сегодня хватит твоих глупостей. Она насмешливо улыбнулась. — Эдди, шовка, что я увидела в тебе? — Давай, иди, ползай там перед ней. Эдди круто развернулся. «Ну, — но не говори потом, что сама не напросилась. Он схватил ее в охапку, швырнул на кровать лицом вниз и, крепко удерживая одной рукой, а задрал на ней одежду и начал лупить со злостью. — Я тебя проучу, — орал он, будешь знать меру? Брыкаясь и извиваясь, она орала, как резаная, но Эдди лупил ее, пока не заболела рука, и соседи не начали стучать в стену.